Глава 29. Домой. В голове звучала песня сектора газа. Оживленное настроение трудно было испортить. Из командировок плена, отлежав положенное в санчасти, домой. Любил возвращаться в маленький уют своей квартиры. Да, не хоромы, зато все свое, близкое и родное. Валялся сутками на диване, радуя себя сладким, соленым, жирным и долгим сном. Затем погружался в культурную жизнь. В кино ходил, на выставки, парки, море там. До следующего вызова. Моя нынешняя война оборвалась на неделю отпуска. Бейка провожала тихо. Наградят, будут обещать. Не слушай, хорошо? Кивнул вместо ответа. Все привычно, все понятно. А вот девчата смотрели на меня волком. Не завидовали крохотному счастью, но боялись, что не вернусь. Раздавать обещания с клятвами было глупо, не стал. Просто вернусь через недельку, и все. Как обычно, отосплюсь. Может, буду лежа пялиться в потолок, предаваясь праздному безделью. Или узнаю, наконец, о мире, в которой меня забросило. Происходящее окончательно перестало казаться дурным сном. Машину за героем не прислали. Ну, хотя бы билеты на поезд оплатили. Туда и обратно. Ничем не примечательный городской вокзал. Война гремела от него в десятках километров, но здесь как будто об этом не знали. Тихий мирный уголок, к которому еще недавно чуть не подобрался Скарлуччи. Пока ехал на автобусе до города, заметил то, чего не замечал раньше. Военные заградительные части вроде нашей. Злой сарказм колол. Неужели ты думал, что враг спешит долбиться только о вашу, но ни разу не попробовал обойти стороной? Покачал головой. Не задавался такими вопросами. В кармане звенела мелочь. Толстая тетка улыбчиво предлагала пирожки. То ли с повидлом, то ли с мясом. Взял парочку, сам не зная зачем. Купил газету. Тут же отругал самого себя. Все равно ведь не буду читать. Здравый же смысл подсказывал. А вдруг дорога окажется длиннее, чем думаешь? Я не знал. Отсюда до Каширы, с Каширы на Москву. Вот ведь мамка провинциалка из подмосковья любила шутить, что лишь дурак едет в москву через каширу. сдачу швырнул по прошайке, тот не обрадовался, ждал чего покрупней. пирогов почему-то тоже не захотел поезд как обычным битком. Мне улыбались, пытались угостить, благодарили за службу. Повис в воздухе непередаваемый дух бутербродов лука и селедки. сильно захотелось есть. Как нельзя кстати, пришлись бабки на пирожки. Неожиданно из нормального свиного фарша, а не, как я думал, местной кошки. Неестественно улыбчивый проводник пообещал разбудить, когда прибудем. Укрывшись казенным пледом, задремал под монотонный стук колес и убаюкивающее раскачивание вагона из стороны в сторону. Проснулся как раз на конечной, за минуту до открытия дверей. Автобус был мал, пузат и воплощал с собой водителя, усатого добродушного дядьку с Кавказа. Глянул на меня, намятой купюрой в руке, на дорожную сумку. Выдохнул, велел заходить так. Сказал, что видел меня как-то по телевизору. Заговорщицки подмигнул. Не стал пренебрегать его добротой. Благодарно прошел в салон. Подсевшая бабулька искала свободные уши. Не обращая внимания, что я закрыл глаза, она рассказывала и рассказывала. Мне снились ее хорошенькие внуки. Дочь умница и сосед наркоман. Полный набор. Шеф толкнул в плечо, когда приехали. Уснул. Остался один в салоне. Несмотря на час сна, чувствовал себя разбитым корытом. Приехали, дорогой. Дальше автобус не идет, да? Кивнул. Да, автобус не идет. Дальше тащиться на своих двоих. Трамвай, одиннадцатый номер. Кто так шутил? Я не помню. Встречные смотрели на мое заспанное лицо и обходили стороной. Ириска не отставала, консультировала, терпеливо командовала. Остановиться на светофоре, подождать, идти. Чуть было не угодил под машину. Вот же была бы глупая смерть. Вклинился в очередь к лотку, купил мороженое. Сразу же сорвал блистер упаковки, впился зубами. Горло обожгло холодом. За ним побежало приятное тепло удовлетворения. «Шоколадное. мое любимое». Дети смотрели на чудаковатого взрослого с опасением и интересом. Глаз цеплялся за красочные вывески и обещания. Шоколад, булочка, белоснежная улыбка, что проявится через неделю, если использовать ротачип. Выискивал занятия на предстоящую неделю. Сходить в кино, в казино, купить то, о чем давно мечтал, но жаба душила. Раньше я возвращался с большими деньгами. Сейчас голодранцем. Ириска погрозила пальцем. Не голодранцем. Мне положены денежные награды, и в скором времени их переведут прямо на счет. Только разберутся с бумагами. Нечто подсказывало мне, что разбираться будут долго. Ничего, у меня же еще заначка дома осталась. Москва жила по-особенному. Первой мыслью было выловить такси. Ехать до дома. Глянул на большую, манящую букву М. Понял, что не могу себя заставить спуститься. Не покидала мысль, что сбегу по лестнице и снова окажусь где-нибудь еще. Обойдется метрополитен и без меня. Увидав в моей нерешительности подозрительное, подкатил постовой. Уставшее лицо. Лениво потребовал документы. Увидав желтую, словно веками лежавшую в архивах бумагу, чуть ли не готов отбивать поклоны. Без бумажки ты букашка, а с букашкой человек. Или там по-другому было? Глядел на Москву, словно в первый раз. Красивый город. Как давно я гулял по ней просто так. С тех пор, как дембельнулся, ни разу. Временами сверялся с прогулочным стендом для отдыхающих и туристов. Часто попадались иностранцы с узкими глазами. Они, как и в прошлом мире, путешествовали организованными дисциплинированными группами. И снимали все подряд. Даже я удостоился десятков вспышек и восторженных возгласов. Хотел срезать сквозь подворотню. Почувствовал неприятности еще до того, как они успели появиться. Бежать поздно, да и незачем. Трое молодчиков. Синие в полоску абибасы. Кипченки. Какое-то подобие складных ножей. От этих бумажкой о геройской службе не отмашешься. Ухмыльнулся самому себе. «Сделаем город немного чище». Ириска механически сообщила, что звонит в полицию. Остановил ее. «Зачем беспокоить людей? С этими уж как-нибудь и сами справимся». Главный у них здоровый, поперек себя шире. Одет лучше, морда кирпичом. Как будто ест на завтрак камни. Разминал пудовые кулаки. Но давида Аскар ему далеко, как и до его бронированности. Фамильная реликвия сплелась из потоков маны, обретая угрожающие очертания. Троица глядела на явившийся в моей руке револьвер с подозрением и недоверием. Не игрушка ли? Бахнет уж точно не как игрушечный. Доказал, делая предупредительный в воздух. Шантропа разбежалась. Споткнулся трусливый здоровяк, словно в комедийном фильме упал мордой в собачью кучу. Гудели встревоженные автомобили. Ириска спешила предупредить, что если мы сейчас сами отсюда не уберемся, полиция приедет по нашей душе. Послушался совета ИИ. Спешно скрылся в следующем переулке. Кровь кипела. Адреналин жаждал вырваться из плена. Но я не давал ему воли. Обойдется. День двора гремел на соседней улице. Потащился туда. Сумка со скромными пожитками бухала по ногам. Музыка, запах шашлыков. Мужики прятались от солнца под детским грибком, не приближаясь к песочнице. Беззаботная малышня лепила куличики, смеется. Пластиковые лопатки, голубое ведерко, детская свара, мгновенная драка, громкий рев. Примирение через мгновение. Весело гоготал мальчишка с водяным пистолетом, метя в серьезную хмурую девчонку с книжкой. Не знаю откуда, но знаю, она ему нравится. Мерзкая мысль вклинилась непрошенной гостьей, что было бы, не будь нас. Прорвись сюда, царинатцы, уничтожь не только тех, кто на передке, но и последнюю линию обороны. Будет здесь смех, по-детски безобидные обиды, улыбки. Представилась на миг, как безмерно жирный царинатец, разодетый по последней моде, тащит на поводке мальчишку. Вещь, игрушка, питомец. В горло подкатил ком. Поспешил прогнать злое наваждение. Меж лопаток побежали холодные мурашки. Я стиснул кулаки, устремил взгляд в самое небо. Как в детстве пообещал, что умру, но не допущу подобного. Как завещал погибший под ржевым дед. Буш? Не сразу понял, что вопрос обращен ко мне. Улыбчивый старикан со всклокоченной бородой и непомерным добродушием к незнакомцам. Третьим Буш? Хотел отказаться. Не получилось. Пошел следом. Рюмка, хрустящий огурец, картошечка. Ух, хорошо. Совсем как раньше. Подскочила девчонка. Пухлая, румяная, кровь с молоком. Жаждала танца, внимания и мужских рук. Распросит, почему нет. Обоим хорошо. А потом? Будет ли потом? Она жаждала продолжения. Приглашала заглянуть к себе домой. Заманивала китайским чаем с плюшками. Чуть не согласился. Передумав в последний момент. Зачем ей вояка, который через неделю уедет на фронт? Пусть он с пареньком замутит. А я дома полежу. Девушка не слишком расстроилась. Помахав мне платочком на прощание. Прошел мимо отделения полиции. Чуть не охнул. То самое, куда меня притащили после стычки с Вербицким. Знакомый УАЗик. Схватившись за сердце Сансаныч глядел на меня, словно призрака увидал. Круглые глаза, выпавшая махровая трепица. Полетел на зим баллон чистящего средства, испугался или обрадовался. По лицу не понять. Максим! Удивление превратилось в улыбку, невыспуганную, довольную, будто лично он меня грудью во время атак прикрывал. Выкатился из-за капота, широко расставил руки. Не знаю, как реагировать на этот жест. Ответил на его приветствие дружескими объятиями. Старый мент похлопал по плечам. В конце концов, он меня в отделение привез. Да не он туда отправил. Его лицо на миг изменилось. Появились тревожные морщины. Отпрянул, словно от прокаженного. Ты... ты что же, сбежал? В самом деле, сколько я там пробыл, убейки? Месяц? Может, чуть меньше? и уже вернулся из десятилетнего заключения. Вместо ответа достал подписанное Бейко письмо, протянул ему, напялил очки на нос, развернул лист, прочистил горло, ожидал от меня чего угодно, но не такого жеста. Улыбка вернулась на старое лицо. — Так это про тебя, что ли, по телевизору все уши прожужжали? — Ну, Макс, ну хват! Знал бы твой отец, сейчас бы мы с ним по чарочке вдвоем разбодяжили. Вспомнили былое. Эх! Тут же спохватился, хлопнул себя по коленям. Чего ж стоим-то, айда в машину. Инка-то, ух, инка-то как обрадуется. Вспомнил про кошка девочку. А ведь даже не написал ей, что возвращаюсь домой. Устыдился. Она мне письмо прислала, а я не строчки в ответ. А работа? Героя с почестями везу. Личным кортежем. Что, как не моя работа, а, Потапов? Согласно кивнул. Нырнул в узкий салон милицейской машины. «Надеюсь, хоть без мигалок поедем». Сан тяжело забрался внутрь. Завел машину. Радость сменилась молчанием. В настроении старик оказался переменчивой любой девчонки. Хотел завести с ним разговор. Ничего не шло на ум. Вырулили. Машина скрипя тащилась по дороге. Встречные водители спешили уступить дорогу. То ли боязни ради, то ли уважения для... Меня за тебя жена чуть поедом не съела, Максим. Да, она ж тебя еще сорванцом помнит. Сказала, что сгубил мальчишку. Вот что, Потапов, надоел ты мне своими выкрутасами хуже горькой редьки. Пихну тебя сейчас во временную. Бумагу напишу, так, мол, и так. Нет сил терпеть. А там уж, как знаешь. Слова всплывали, будто из прошлой жизни. Звучали отдаленным набатом в голове. А я ведь тогда на тебя ничего не писал. Хотел тебе в тот вечер сказать. Да как-то все забылось. От расстройства-то. А кто написал? Вербицкий. Что ему в жопе чесалось? Ты сам подумай, Макс. Я бумагу на отгул неделями подписываю. Подписи от начальства дождаться не могу. А тут, видишь, сразу Остроухова в погонах прислали. Да уж, вспомнилось. Не человек, государственная машина. Про где был, уж спрашивать не буду. Сам не захочешь, да и мне на старости ни к чему. Он прав, ни к чему. Уныло смотрел в окно. Слушал, как передо мной, словно мальчишка, оправдывается пожилой человек. Чувствовал себя не в своей тарелке. Со мной там девушка в камере была. Девушка? Нахмурился, не понимая, о чем я. Вспомнив, чуть не отпустил руль. Хлопнул себя по лбу. А, это-то зеленое, что ли? Она самая. Расстроенно выдохнул, отвел взгляд, как будто знал следующий вопрос. Забрали ее, как и тебя, на сборный пункт. Говорят, тоже какому-то благородному насажать успела. А уж дальше мне бумаг не носят, не докладывают. А зачем, спрашиваешь? Понравилось? Отрицательно покачал головой, пожал плечами. Простому любопытству не нужны оправдания. Хотелось верить, что на нее был спрос. Не расстреляли. Интересно, кому из нас повезло больше, ей или мне? Ухмыльнулся, спросил у себя же, откуда столь извращенное представление об удаче. Москва от привычной отличалась застройкой. Почему-то вспомнил про сказку, рассказанную командующий. Сансаныч, а где площадь восьми, знаешь? А ты стервец, Максим. Шутить изволишь. Не яль тебя еще года три-четыре назад ловил за то, что ты наспор мраморные прелести там мацал. Напряг чужую память. Та была пуста. Ничего от нее не осталось. Саныч вдруг унял собственную шутку. Вновь прочистил горло. Извинился. Прости старого дурака, Максим. Там, откуда едешь, наверное, все что угодно позабудешь. Не то, что про площадь. Съездить туда хочешь? Тебя надолго отпустили-то? На неделю. Ответил лишь на последний вопрос. Вручат награду, немного отдохнул. Снова назад. Старик выдохнул, не без сожаления. Увы, даже героев не отпускают навсегда. Их в особенности. А то ж кто воевать-то будет? Ты за Инку-то не переживай. Все с ней здесь хорошо. Захандрила, правда. Ну, ключи-то у меня есть. Приходил к ней, когда придется. С женой говорил. Хотели ее к себе забрать. Ты не подумай. Не чтобы она у нас убиралась, готовила. Но ведь одной-то ей там страшно. Девчонка-то из твоей квартиры, считай, всю жизнь носа не казала. Мира совсем не знает. От реальности оторвана, как школьник. чего захандрила? А сам-то как думаешь? Ты ж ей хозяин. После того, как матери с отцом не стало твоих. Вы же ее еще к забрали в прислугу. Помнишь, какая она стеснительная была? Не помню, Нахмурился. «Мы что, заставляли маленькую девочку работать, как взрослую прислугу?» Саныч спешил разуверить. «Ты с ней играть любил. За хвост схватишь, а она давай вырываться. И вроде скулит, конючит, но только отпустишь, а она вновь вокруг тебя вертится. И хвостом так ненавязчиво в ладонь. А когда она прислугой стала?» Старик смерил взглядом, но переспрашивать не стал. Решил ответить. Да как равнехонька тринадцать ей исполнилось. Зверолюд же по бумагам должна за кем-то числиться. Работать-то ее ж никто не принуждал. Она сама хотела. Помолчал, набрал побольше воздуха в грудь. Я тут приехал ее проведать, а у нее жар. Скорую вызвал, а они говорят, к негражданину не поедем. Пущай, мол, хозяин вызывает. Хотел уж было их шугануть, да моя жена их так по телефону отчехвостила прилетели, чуть ли не в окно запрыгнули. Я и сам чуть портков не измазал. Рассмеялся вместе с ним, представил. По тебе жутко скучает она, парень. Уж не знаю, кого она там в тебе видит, а не дело, что ты на войну попал. Сгубит это девку, попомни мои слова. Ты уж с ней поговори, скажи, чтоб на улицу не боялась выходить. Можно мне ходить дальше? Вот, значит, о чем она тогда просила. Ты тоже хорош. Она тебе письмо настрочила. Уж как им хвасталась, и мне дала прочитать, и жене, и сама спала с ним. Представляешь? С письмом? С письмом!» В тон мне отозвался старик. «Ты ж ее писать и читать научил. Забыл, что ли? Для нее письмо тебе отправить, как ритуал. А ты ни строчки в ответ». Вот она и начала чахнуть. Молчит, ни слова не говорит. А чую, у нее там в голове ушастый. Такой сумбур вертится, что аж самому тошно. Ты вот что, Макс, я к тебе сейчас не пойду. Сам же мне говорил, что работа. А ты ступай-ка к ней. Не буду вас тревожить. Сам с ней поговоришь. Будет что вспомнить. Ну, бывай». Все повторялось, словно во сне. Машина остановилась напротив моего и не моего дома разом. Кивнул Санычу в ответ. Попрощались наскоро. Все те же бабульки. Все те же собачники, будто с тех пор никуда и не уходили. Кажется, мое возвращение их больше печалило, чем радовало. Черт с ними!» Заскочил в подъезд. Лифт в страхе поспешил умчаться на девятый этаж. «Не буду ждать. Поскочу пешком». Рука потянулась к звонку. Так непривычно звонить в собственную дверь. Почему-то ощутил волнение. Услышал грохот за стеной. «Бежит!» Воображение рисовало ее спотыкающийся, учуявший мой запах еще за километр. А может, попросту увидела из окна? Дверь раскрылась едва ли не рывком. Инка, взбудораженная и зарумянившаяся, спешила заключить меня в объятия. Заплакала. Покатились крупные слезы по девичьему лицу. Губы шептали лишь одно. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» Ласковой мурлыкой готова тереться вокруг меня до бесконечности. Рядом с ней, наконец, ощутил. Все было не зря.